Глава 36. Эвакуация. Ангелина. «Значит, перебираемся на ястреб?» — уточнил Рон. «Это оптимальное решение», — заявил Даниэль. «Крис, ускоряй свою перебежку на внешний диск», — поторопил он из Скина. «Дайте мне еще минуту», — отозвался тот. Из-под кровати раздался тихий металлический скрежет от открываемого люка, и оттуда выполз один из роботов-пауков. В передних лапах это пластиковое чудо тащило пакет с одеждой. «Возвращаю, леди Ангелини, ее постиранное белье», провозгласил и Скин, и паук, вскочив на кровать, быстро всунул мне в руку постиранный халат. Я даже забыла про него во всем этом хаосе. «Спасибо», растерянно пробормотала я, удивляясь такой заботе. У нас тут корабль вот-вот взорвется, а эскин за мой халат переживает. Всегда? Пожалуйста. Ласково промурлыкал Крис. А он хитрец, хохотнул Рон. Наш робот подмазывается к госпоже удачи. Надеется на особое везение в качестве благодарности. Видимо, боится как бы с его файлами чего не случилось, когда он в таком беззащитном состоянии. Фыркнув в ответ, Крис обратился к Даниэлю. Капитан, «Дозволение на Агатов, забирайте, что хотите», было зафиксировано в моей системе и отправлено вместе с официальной претензией в правоохранительные органы КСАРы. Согласно заявлению господина Рональда, я включил в этот документ требования о передаче линкора скольжения в вашу собственность». «Отлично», – кивнул капитан, наполняя вещами из шкафа большой рюкзак. «Видим, решил взять с собой то, что ему дорого». Неужели он не надеется сюда вернуться? Впрочем, если на корабле угроза взрыва, то надо быть готовым ко всему. Лиха! восхитился Люмьен. «За один день прибрать к рукам два линкора. Самые безбашенные пираты аплодирую тебе стой, Даниэль!» «Но я не понимаю, почему вы не торопитесь. Ядовитый газ, критическая ситуация, мы вот-вот взорвемся. Давайте шустрее, пока мой телепорт еще работает. Ждем Криса». Невозмутимо отозвался тот. «Вот это выдержка!» К Даниэлю подполз еще один паук. В его лапках был зажат небольшой прозрачный кристалл по форме, похожий на шайбу. Вручив этот предмет в капитанские руки, робот-паук сразу вырубился, застыв изваянием. «Привет, Крис!» Даниэль повертел шайбу в руке и положил в нагрудный карман. «Все, мы готовы!» Обратился он к пирату. Закинув рюкзак на плечи, эльф подхватил меня на руки, арон прижал к себе котов, рыжего и черного. Мой рыжулик настороженно крутил головой по сторонам, а в глазах пантереныша светилось предвкушение очередных интересных игр. «Значит, багаж будет только у тебя?» Пират покосился на эльфа. «Все самое ценное я уже взял!» Улыбнулся оборотень, тряхнув котиками и кивнув на нас с Даниэлем. «Парни вынужден признать, что у вас железные яй... нервы!» С уважением посмотрел на них Люмьен, нажимая на своем браслете кнопку активации телепорта. Рон усмехнулся. «Я уже не первый раз переносилась куда-то телепортом, поэтому не особо нервничала. Но на всякий случай обхватила Даниэля за шею. Ноздри эльфа затрепетали, вдыхаемый запах, зрачки расширились, и он ласково мне подмигнул. Уверенность, что все будет хорошо, подскочила до небес. Мы исчезли из каюты в тот самый момент, когда в дверь громко забарабанили. Разошедшиеся не на шутку на Агаты обнаружили пропажу их на Ани из ангары и ринулись на поиски. Примчались сюда. Только они уже опоздали, наши фигуры растворились в воздухе. Миг, и вот мы уже стоим посреди богато обставленного помещения. Если бы не знала, что мы на корабле... Решила бы, что перенеслись прямиком в люксовый отель, только без окон. Кругом шелка и вычурное позолота, изящная мебель, мягкий ковер, шикарная люстра. Лишь присмотревшись, можно было понять, что все это выполнено из пластика и намертво вмуровано в пол, стены или потолок каюты. — Да ты стед, прокомментировал обстановку Даниэль. — А то, — улыбнулся Люмьен, — точка там. Рон пихнул котов по направлению к мягкому дивану. «Но-но, никаких когтей!» — вскинул руки пират. «Вы тут на правах гостей, так что ведите себя прилично!» «По какому маршруту направишь корабль?» Деловито уточнил Даниэль, аккуратно ставя меня на пол. Тапочки сразу утонули в длинном ворсе мягкого ковра. «Не знаю», — потер свой лоб пират. «Одно не вызывает сомнений. Надо убраться отсюда подальше». «Поддерживаю!» Кивнул Рон, наблюдая, как пушистая компания скрывается под шкафом. «Пока что я дам своим людям команду направить ястреб на Килвану. Небольшая скромная планета на краю галактики. Предлагаю сейчас всем отдохнуть и вместе потрапезничать. Прикажу накрыть здесь стол. Посидим, пообщаемся, обсудим дальнейшие действия. У вас непростая ситуация. Нужно скрыться и от Наагатов, и от королевы Беатрисы». Мне тоже надо определиться, как действовать дальше. Контракт со своим заказчиком я считаю разорванным. Он утаил от меня слишком много важной информации и бессовестно занизил цену за такой сложный и нестандартный заказ. Предлагаю прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Он протянул руку Даниэлю, и тот ее пожал с алконичным «не возражаю».